Отработка 2. Отражение. Мои ожидания не оправдались. Я думала, придется пробираться через непроходимые тропы, спасаться от невиданных тварей и попадать в аналогичные неприятности. Как-то в мою голову не приходило, что мы будем вместе со сменяющимися соседями двигаться по выложенной камнем дороге с неразорвавшейся из-за действия ограничительного купола защитой. Кто-то куда-то периодически на развилках сворачивал или появлялся оттуда. В целом, я не особо уделяла внимание другим путникам. Мне хватало того, что их было довольно много. «А что ты хотела?» — спросил Морел. «Представляешь, сколько телепортов сработало тогда. И ведь всех перенесло именно в Тхатари. Переместиться теперь возможности нет. И домой только пешочком» у торговцев был удачный день перевела взгляд с наших сумок на соседские было ясно что все это куплено в городе черных сил попали то без запасов и багажа тебе не жарко вампир расстегнул серую рубашку оголяя торс без единого шрама а ведь сколько было крови тогда перед укусом регенерация не людей справлялась на ура не оставляя следов У меня, хотя была регенерация чуть лучше, чем у человека, на этом бонусы заканчивались. Шрамы оставались. Благо, магия красоты умела убирать и не такое. «Нормально», — ответила я, продолжая сидеть в плаще с накинутым на лицо капюшоном. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел метку. Я и сама не хотела ее видеть. Даже просто помнить о ней уже было неприятно. Я забрала проклятие ради спасения Мэта. И что в итоге? Я черный проклятый маг, а Мэт мертв. Глаза защипала. Я закрыла их и нажала пальцами на веки, стараясь сдержаться. Нельзя об этом думать. Не сейчас. Надо разобраться с тафлитами. Передать их Ниргу, а потом можно будет дать волю чувствам. И отыскать тело. За картера, оставшегося там, Я не волновалась. Он все-таки волк найдет себе питание. Он жив и силен, все будет хорошо. Так, сначала мы заскочим в Б, сказал вампир. До него не так далеко. Переночуем и сойдем с большой дороги. Конечно, можно было отправиться напрямик, но что-то мне не хочется соваться в бескрайний лес. Там куча всякой гадости, и что самое отвратительное поселение оборотней. Последнее слово он выплюнул. Ненавижу оборотней. Обогнем? Я старалась сосредоточиться на разговоре, чтобы не позволить эмоциям взять верх. Не хочется вообще соваться ни в какие опасные места. С куполом так просто не удерёшь. Надеюсь, у меня хорошо получалось притворяться, что я с черного материка. Я также думаю. Моррелл достал из сумки, висевшей сзади, бутылку с водой обогнем землями и вампиров давно я дома не бывал только без укусов напряглась он улыбнулся и сделал несколько глотков воды как же я была уязвима если кто то захочет меня выпить что смогу сделать ведь ничего не знаю из черной магии вернее забыла надо попробовать вспомнить хотя бы то что просматривала унея когда он в прошлом году меня похитил, и то в голове больше знаний было. Сейчас совсем все стерлось. Вот же я дура! Надо было учить связки, пока существовала возможность. Знала же, что могу влипнуть в такое. Знала, что могу стать черным магом. Даже думала о том, что потом делать. И что? Только думала, но не действовала. «Миан, приберените», — тихо сказал вампир, приблизившись ко мне. Я опустила голову, глядя на выступающие клубы нитей. Дымка вышла за пределы одежды. Демоны! Я так разозлилась на себя, что перестала контролировать силу. Не думала, что черная магия требует больше сосредоточенности и контроля. И это я еще под успокоительным. Задумалась, ответила выравнивая дыхание. Спустя несколько секунд нити исчезли а ты сильная подметил морел на кого училась щит или ударник не целитель явно эти вопросы мне не нравились на кого бы ни училась сейчас в моем запасе полный ноль как же я колдовать буду что же делать если полетят связки даже артефактов нет никаких и сделать не могу у, -у, -у. я не доучилась протянула мрачно «А как же?» — начал было он. «Я не хочу об этом говорить», — перебила. Вдруг получится зарубить вопрос на корню. «Ладно, ладно», — удивительно легко согласился вампир. Остальной путь мы проделали преимущественно молча. Меня грызло изнутри, что стоило бы вести себя повежливее с тем, кто спас. Но в то же время я не знала, как выкручиваться в случае подобных вопросов. И вообще... Я все еще не была уверена, что поступала правильно, доверяя Морреллу. Мы прибыли в Гордвест уже вечером. Я всю дорогу ждала, когда какая-нибудь тварь выпрыгнет по мою душу из леса или взбесит кто-нибудь из спутников, но все прошло гладко. Даже как-то напрягало. Ощущение, будто чем легче сейчас, тем хуже будет потом. Не укладывалось в голове, что можно спокойно путешествовать по черному материку. «Думаю, соваться в приличные места смысла нет», — сказал Моррел. «Уже половина народа с Дхаттари сюда перекочевала». «Нам же только переночевать?» — решила уточнить на всякий случай. «Да», — ответил блондин, идя рядом со мной. Хартес молча следовал за нами, видя лошадей. Он сверлил меня взглядом, но я игнорировала его недовольство. Есть одно место. Оно не особо богатое, но комнаты чистые, а еда свежая. Морел остановил меня и загородил с собой. Да и место для своих. Может, там еще не успели обосноваться телепортанцы. Какой-то умник шел против потока спиной. Он наткнулся на вампира, развернулся, извинился и обогнул нас, продолжая что-то объяснять милой невысокой девушке с ободком цветов на белых волосах. Элементаль. Ветра. Пришлось снять капюшон, чтобы рассмотреть как следует. Я перевела взгляд на вампира. Он продолжил стоять вплотную ко мне, разглядывая мое лицо. Вблизи блондин ощущался приятно. Волосы заплетены в подобие колоска, выбившиеся пряди красиво обрамляли лицо. Фарфоровая ровная кожа и четко очерченные бледные губы. Он наверняка бы понравился Вайларе. «У тебя красивая метка», — сказал он, затем аккуратно надел капюшон на мою голову. «Зря ты не хочешь ее показывать. Такой хвастаться надо, а не скрывать». Отступила в сторону, желая восстановить личную зону. Комплимент показался сомнительным, хотя я чувствовала, что он говорил искренне. Идем, пока и там все места не разобрали. Я хоть и знаком с хозяином, не выгонит же он ради нас, постояльцев». Сделал вид, что не заметил моего отступления Морел. Мы направились дальше. Спустя несколько улиц и парочку поворотов дошли до трехэтажного невзрачного дома. Неподсвеченная магией, в отличие от других вывесок табличка, висела над дверью. Крыло изумрудного дракона. «Хартес, позаботься о лошадях, забери вещи и возвращайся». — велела я, увидев направившегося к нам со стороны конюшни мужчину. Лич стрельнул в меня злым взглядом и отправился выполнять сказанное, а мы поднялись по небольшим ступенькам. Вампир услужливо открыл передо мной дверь. Я прошла внутрь, сняла капюшон и огляделась. Магическое зрение многого не даст, придется потерпеть. Народа было много. Круглые деревянные столы оказались все заняты. Запахи сигаретного дыма и пота перебивали аромат еды. Некоторых из посетителей я видела в дороге. Да уж, сейчас, наверное, все с Дхатари места позанимали. Своим место и не оставили. Аренфод, высокий крупный мужчина с желтыми глазами, радостно всплеснул руками. — Ты же ненавидишь оборотней? — тихо спросила у вставшего рядом вампира. — Он — исключение. — ответил мне блондин и расплылся в улыбке. — Харборн, как я рад видеть твою волчью морду! Они крепко пожали друг другу руки, затем обнились. Я чуть подвинулась с прохода, чтобы пропустить следующих посетителей. — Как поживаешь, как Сава? Раз ты трезв, то все получилось? — спросил оборотень, жестом указав подскочившему пареньку в фартуке куда-то в угол. Там оказался небольшой стол хозяина. Даже табличка стояла, чтобы посетителей не сажали. «Не будем об этом», — ответил вампир, пропуская меня вперед. «Сейчас я провожаю леди Лары. «Извините мне мою бестактность», — сказал хозяин, когда мы остановились возле стола. «Меня зовут Харборн Ольт. Я из западной части Бескрайнего леса». Он взял мою руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Очень приятно видеть в моем скромном заведении леди. Я коротко улыбнулась, настроения не было. Морел подвинул для меня стул и помог сесть. Я должен леди свою жизнь, продолжил вампир. Парень прибежал с третьим стулом и поставил его для хозяина. Куда же ты опять вляпался? Сел оборотень. Леди Найлара, вам сейчас принесут меню. Выбирайте все что угодно, за мой счет. И вновь сотрудник убежал. Теперь уже заменю. Я немного перебрал. Блондин взял предложенную Харборном сигарету и поджег ее от огненного кристалла, протянутого следом. Когда меня выпроводили, леди Найлары была любезна предложить мне свою кровь. Мои глаза округлились, глядя на вампира. Это я-то предложила? Вы курите? Спросил хозяин, протянув открытую пачку. «Говорят, помогает при стрессах. Может, все таки попробовать?» Не зря же нейрк возвращался к ним, когда ему было особенно тяжело. «Так я смогу почувствовать себя немного ближе к нему». «Нет, но я бы попробовала, если вы не против». Решила сказать правду. «Не золотые, берите», — разрешил оборотень. Я вытащила сигарету из пачки, обхватила ее губами и позволила поднести уже активированный кристалл к кончику. Вроде как это надо вдохнуть. Затянувшись, я тут же выплюнула гадость, закашлялась, чувствуя, как на глаза выступили слезы, а после скривилась, непонимающе глядя на смеющихся мужчин. Демоны, какая гадость! сообщила о своем мнении. И зачем только их курят? Я не думала, что они куда более мерзкие, чем запах от них. Смех стал еще более заливистым. Оборотень хохотал во весь голос громогласным «ха-ха-ха». Вампир был потише, но по его покрасневшему лицу и слезам было видно, что ему даже веселее. «Так в первый раз все говорят», — отсмеялся первым хозяин. «А потом втягиваются. Но вам этого делать, леди, не стоит. Зачем оно вам надо?» «Снимает напряжение?» — спросила мрачно, глядя на вампира, чтобы он прекратил смеяться. Мою сломанную и упавшую на стол сигарету шустро прибрал парнишка. На ее место он положил меню в удивительно чистой мягкой обложке. Приятная коричневая кожа, а за ней плотные белые листы с магически ровными надписями. «Кроме сигарет можно найти кучу способов снять напряжение», — ответил на это Харборн. «По крайней мере, для слаборегенеративных рас подобный способ губителен. То ли дело мы». Сколько ни кури, легкие очищаются. Ну, про ядовитый табак я не говорю, конечно. Да даже если взять нормальный табак. Резерв из-за этого часто не полон, Нашел минус вампир. У заядлых курильщиков он вообще полностью не восполняется, а может даже уменьшаться. Нет, ну это, конечно, тоже от расы зависит. А демоны? Задала интересующий вопрос, оторвавшись от изучения меню. Например, кельпи. «Или инкубы?» «От уровня зависит», — подумав, ответил Моррел. «А ты как думаешь?» Он повернулся к оборотню. «Высших этим не проймешь, это да», — кивнул хозяин заведения. «Но на самом деле и не высшие могут уберечь себя от подобного, если будут больше тренировать резерв. Лень же, кого хочешь, доведет до состояния человека». Бррр, примерил на себя блондин, «быть человеком — полный отстой. Если бы они так быстро не размножались, давно бы вымерли. Это точно, — согласился Харборн. Ладно, перейдем к делу. Вы на сколько? На ночь, верно? Ага, с рассветом уже отправимся дальше. Чего время зря терять? — ответил Моррелл. Пока они обсуждали организационные вопросы, я решила уделить внимание меню. Не сильно отличается от нашего. Довольно много общих блюд. Я вообще пока не успела заметить, Сильные разницы между черными и белыми магами. Да, у них тут немного другие ругательства, и жесты некоторые изменены, но чтобы я попала словно в другой мир, такого не было. Наверное, это потому, что не так давно мы были едины. Или я еще слишком мало времени тут провела. Парнишка принес кувшин с водой, две кружки и тарелку с хлебом. Затем принял наш заказ. Вампир даже меню не посмотрел и убежал. Хозяин еще раз поцеловал мою руку, уверив, что счастлив со мной познакомиться, и ушел, наказав Моррелу подойти позже за ключами от комнаты. Я быстро налила себе воды, откусила кусок хлеба, с усилием разжевала и запила. Мне хотелось скорее избавиться от появившегося мерзкого вкуса сигареты. У Ньерга явно табак лучше, от запаха его сигарет меня так не воротило, просто было неприятно да и вкус на его губах совсем другой. Он курит орочий табак. Мало того, что он самый крепкий, так о фильтрах там даже и не слышали, сказал вампир, наблюдая за тем, как я пыталась избавиться от привкуса. Они мерзкие даже для курящих. «Повезло мне», — протянула, проживав, «Мог бы и предупредить». «И пропустить такое веселье?» — хохотнул Морел. «Да ты бы видела свое лицо». Молчи, Мион. Он в любой момент может передумать, тебе помогать. Не нужно его злить. Может, он притворяется добрым, а на самом деле убивает невинных девушек в переулках темных улиц. Фантазия подкинула картину, как несчастная жертва под заклятием подставляет шею, а вампир, облизнувшись, вгрызается в юное тело. Кажется, меня несет не в ту степь. Ну, даже если так, я уже не невинна. Еда была и правда очень вкусной, домашней. Не могла не вспомнить о доме. Вирк сейчас также готовит для Нирга. Или мой любимый не появлялся дома, с моего перемещения. Уже несколько дней прошло. Постой, Мен, ты подумала не о доме отца? Ты подумала о доме Нирга в Академии. Да, это не наш замок, но и времени мы там провели куда больше. Нирг стал моим домом. По-настоящему стал. Мне больше не надо было вспоминать о том, что у меня теперь новый дом. Я хочу домой. Я так сильно хочу домой. Повернулась к окну, за которым быстро стемнело. Отражение показало мое перекошенное болью лицо. Черная метка заставила прийти в себя. О чем я вообще думаю? Какой дом? Я проклята и не смогу больше ступить на белую землю. Пришел Хартес. Вампир сходил за ключом, после чего отдал его личу. Я велела не добраться, отправляться наверх и подготовить все к нашему приходу. Его злое лицо меня ничуть не тронуло. Я все еще не разрешила ему заговорить. Не нравится мне это, сказал Морл и кивком головы указал на входную дверь. В помещение зашла троица. Отличительных расовых особенностей не наблюдалось, но аура нечеловеческая. Что-то было в их движениях, в эмоциональном фоне, что заставило напрячься. пойдем наверх», — поднялся вампир. «Не хочу ввязываться в очередную потасовку. Будет как-то неправильно кусать тебя во второй раз». «А спросить?» «Харборн», — воскликнул один из них, — «как поживаешь?» Это было сказано издевательским тоном. Я поняла, что наверх подняться мы не успеем. «Убирайтесь отсюда!» — зло сказал оборотень, выйдя из-за «Вам в прошлый раз непонятно было?» «О, мы все хорошо поняли!» «Да, ребята!» — громко задал вопрос, все тот же, видимо, лидер. Дверь снова открылась, и за ней показались еще несколько подобного вида нелюдей. «Зря ты сегодня открылся!» «Ох, как зря!» — ухмыльнулся парень. «С куполом стража здесь быстро не окажется!» «А зачем нам сдавать ваши подранные тела стражи?» — закатал рукава мужчина. «Мы с ними и сами разберемся». И все-таки местные здесь были. Приезжие пока просто наблюдали за развитием событий, но некоторые из-за столов поднялись. «Анжи, и ты тут?» — наигранно-радостно воскликнул лидер, всплеснув руками. «Я так счастлив! Ну что же, убьем двух магов одной связкой?» «Знакомая поговорка», — Ней почти так же говорил. «А я еще думала, его ли эта фраза или общая. «Стало быть, черные маги любят подобное сравнение». «Мрачновато». Неприятный тип на сверхскорости достал из кармана артефакт в виде крупного зеленого камня, затем подбросил его к центру и вытащил контрольную нить. Вампир подскочил ко мне и дернул под стол. Я свалилась всем весом на колени. Было очень больно, но вытерпела молча, лишь сморщившись. Не стоило сейчас привлекать к себе внимание воплями. «Сиди тут», — велел блондин. Из артефакта вырвался серый плотный туман, резво разошелся по помещению, и все оказались одинаково слепы. Видно было только в небольшом радиусе вокруг себя, дальше ничего. Грохот посуды и треск дерева оповестили о начале драки. Прибывшим тоже пришлось участвовать, ибо в такой обстановке разобраться, кто есть кто, очень сложно. Помимо видимости, дымка имела сильный сладкий приторный запах. На нюх не опереться. Мне и так было бы бесполезно, но тот же вампир в боевой трансформации мог отследить противника по запаху. Не в этот раз. Когда чье-то тело сначала грохнулось на мой стол, а затем свалилось рядом, я зажала рот рукой, И отползла подальше. Если что, буду отпихиваться энергией. А что еще делать? Один из тех, кто ранее держался рядом с лидером, сейчас лежал, глядя на меня. Его дыхание было тяжелым, прерывистым. В груди торчал кухонный нож. «Эй!» — подползла я ближе. «Держись! Сейчас мы что-нибудь придумаем». Драки бывали, тем более в местах скопления разношерстного народа. Но смерть — это неправильно. «Сейчас мы тебя подлечим», — безбожно врала, понятия не имея, как можно исцелять чёрными нитями. Я подняла руки над парнем, отправляя в него энергию. Хотя бы это могла сделать. Дать сил. Его карие глаза смотрели на меня с ужасом. Он не хотел умирать. Он жаждал жить. И ему было больно не только от застрявшего лезвия, но и от осознания что все закончится так сломали стол рядом стремясь укрыть раненого парня я аккуратно подвинула его ближе забылось что черные нити работают иначе, но они послушно натянулись мягко сдвигая тело я прохрипел он затем в горле раздался клекот и парень с трудом сплюнул кровь не хотел его рука с красивой черной меткой Цветком распустившийся на ладони, с трудом продвинулась по полу и коснулась меня. Мне было его так жаль, он ведь совсем молодой, глупый еще. У меня даже слезы на глазах выступили. Да, он, наверное, неправильно поступил, придя сюда с таким намерением, но неужели из-за этого нужно заплатить так много? Парень дернулся, рвано глотнул воздух и медленно в последний раз выдохнул. Его глаза остекленели. Я шмыгнула носом, дрожащей рукой опустила его веки. Из молодого мертвого тела выступила дымка магии. Она сначала лениво переплывала по поверхности, затем резко собралась и ринулась в меня. Не ожидав подобного, я даже дернуться не успела. Во все глаза смотрела, как черные мощные клубы его силы врываются в меня, наполняя невероятной энергией. Мое тело с готовностью и удовольствием поглощало чужую магию. Когда последние нити покинули парня, его метки, часть которой была видна на руке, не стало. Я отползла вглубь к стене, продолжая в шоке смотреть на мертвого нелюдя. Это что сейчас было? Туман рассеялся. От зала почти ничего не осталось. На мою удачу мой стол был цел, остальные мне так повезло. Зато оружие покормил. — сказал широкоплечий гном, ласково смахнув со светящегося белым клинка кровь. — Стражу все-таки придется вызвать, — вздохнул оборотень. — Извините за неудобство, поклонился он посетителям. — Да ладно, было весело, — сказал незнакомый мне вампир, затем стер следы алой жидкости с подбородка. — Сколько у нас трупов? — спросил Морел. Он был цел. Рубашка разодрана, но на груди не следа. Либо не достали, либо уже залечился. Не удивлюсь, если он тоже успел кого-то пригубить. «Один!» — указал на лежащего передо мной парня хозяин заведения. «Правда, остальные без целителей тоже долго не продержатся». Знакомый паренек в фартуке выбежал из-за уцелевшей стойки и ринулся к выходу. «Сначала целителей!» — крикнул ему вслед оборотень. Моррелн небрежно отодвинул от моего стола тело парня и протянул руку. Его бордовые глаза смотрели на меня мягко. Наверное, он подумал, что я перепугалась из-за драки, но на самом деле у меня не укладывалось в голове, произошедшее с магией. Я накинула капюшон, положила свою руку в ладонь вампира и аккуратно вылезла, опираясь на холодные пальцы. На всякий случай контролировала силу боясь, что с таким объемом нити опять покажутся. Чувство вины едко укололо сердце. Я чувствовала себя так хорошо и понимала, что это благодаря парню, чье бездыханное тело лежало неподалеку. Это какая-то особенность черных магов? Тянуть силу того, кто испустил рядом дух? Что-то я о таком не слышала и не видела. Взять даже прорыв в академии, когда я отправилась на ритуал к Ниргу, и, стремясь скрыться от демона, ломанулась в академию. Тогда умерло много черных магов, но что-то я не заметила, чтобы их энергия уходила в соседа. Это бы и без зрительного наблюдения почувствовалось. «Иди спать», — решил вампир. «Я пока помогу здесь». «Да», — легко согласилась, желая сбежать подальше от стольких глаз. Мне было страшно, что они узнают, куда делась сила парня. «Вдруг это что-то запрещенное? А я нечаянно сотворила. Может, они контролируют себя в таких случаях?» Пройдя через начавшую обсуждать случившееся толпу, переступая через обломки мебели и тела в отключке, взбежала по лестнице. Сердце билось быстрее обычного, тоже не понимая, что произошло. Когда я скрылась за дверью комнаты и оперлась на нее, смогла выдохнуть. Прикрыв глаза, проигнорировала стоявшего в центре Хартеза. Последний нашел лист бумаги и карандаш. Теперь стоял с табличкой в руках. Прочесть я ее еще не успела. «Дай мне отдышаться», — проговорила, услышав шаги в свою сторону. Комнату я рассмотреть тоже не успела, но то, что нам выделили довольно просторное помещение, отметила. Повезло, что вампир знал хозяина. Иначе навряд ли бы мы устроились такими удобствами. «Так, Мия, ну успокойся. Ты стала черным магом, так еще и проклятым. Ты на незнакомом материке с незнакомыми тебе правилами. Сначала надо узнать, нормально ли это, а потом уже паниковать. А лучше вообще вести себя тихо и без проблем добраться до острова двух материков. С куполом шансы очень сильно возросли. Теперь тебя просто так не отыскать». Медленно вдохнув и выдохнув, я открыла глаза карты стоял в паре метров и держал перед собой картонку, а не лист бумаги, как мне сначала показалось. «Я хочу говорить», — гласила надпись. «А я хочу домой», — хмыкнула. «И что теперь?» Он перевернул картонку, стер надпись и написал новую. «Я все понял». «Ты? Понял?» — не сдержала насмешливого тона. «То, что ты понял и что имелось в виду, зачастую взаимоисключающие вещи». Я обогнула его и выбрала кровать слева у стены. Плюхнулась на покрывало и облокотилась на колени, глядя на очередное картонное послание. «Я буду защищать». «Кого?» Настроения поддаваться легко не было. Внутри поднялась злость. Харты с одним своим присутствием напоминал мне о том, кем я стала. Черного лича не бывает у белого мага. Как было хорошо, когда он маячил где-то сзади. «Тебя!» Он тоже был не в радостном расположении духа, но очень старался сдержаться. Раньше еще в Академии мне было его жаль. Я даже послушала пару раз помниться гадостей, но сейчас не было ни капли жалости. «Следи за языком и своими мыслями, ясно тебе?» Задала скорее риторический вопрос, поднялась, сняла плащ и повесила на крючок рядом с кроватью. «Если я хотя бы просто почувствую, что ты собираешься предать, то одним молчанием не обойдется», — выдержала паузу. «Можешь говорить». Ответом мне послужила разорванная на несколько частей картонка. Недобратец, хоть и мог теперь что-то сказать, на данный момент был не способен выдавить из себя что-то приличное. «И выкини мусор за собой», — велела, указав наброшенные на пол кусочки. Оставив обувь на коврике рядом, я завалилась спать в штанах и без рукавки. Хотя чувствовала себя прекрасно, надо было отдохнуть. На рассвете опять в путь. Будем надеяться, что на сегодняшней драке сюрпризы закончатся. Пока Харта сохранял мое спокойствие, я думала о Нейрге. Периодически перед глазами всплывало лицо Мэта, но я намеренно гнала от себя мысли о нем. Желание все бросить и отправиться искать ту самую поляну, игнорировать было сложно. «И что я там найду?» стоит мне увидеть тело когда уже ничего не поможет и маленькая призрачная надежда что все таки с ним может быть все хорошо умрет окончательно нормально поспать я не смогла дремала где то на грани со сном слышала как уже ближе к подъему вернулся вампир он спросил у хартеза как давно я сплю после чего завалился на часок сам морел где же я все таки слышала эту фамилию С большой дороги мы съехали быстро, уже к обеду. Довольно широкий путь через лес встретил нас тишиной. Остальной народ продолжил путь дальше, явно не считая стоящей идею свернуть на малознакомый маршрут. Вот и закончилась безопасность. Тут защиты не было. — Ты уверен, что нас здесь не сожрут? — спросила вампира, двигаясь за ним. Хартес следовал позади. — Конечно, нет, — ответил блондин. Он говорил вперед, выстроив экран, чтобы звук вернулся ко мне. «Отлично!» — хмыкнула я. «Порадовал!» Рассмотреть плетение экрана не успела, но то, что успела увидеть, отличалось только количеством используемой магии. Вроде нити были сплетены так же. Правда, нельзя быть уверенной, не увидев весь рисунок. «Нам недолго так двигаться!» — вновь выстроил экран вампир. А поподробнее? — жадно вгляделась в нити, Даже наклонившись вперед. Вечером попадем в местную деревню, и если получится, переночуем. Морл чуть ускорил лошадь. Затем еще три дня пути. Там будет храм инкубов, и после него начнутся территории вампиров. Еще день и достигнем первого замка вампирской аристократии. Может быть, даже отдохнем у них пару дней, прежде чем направиться дальше. Хорошо, ответила я. Дальше пыталась сама сплести такой купол и проверяла на Хартезе. Первый раз он пожаловался мне, что если бы был жив, оглох. Через еще несколько версий плетения вышло то, что надо. Фух, ну хоть что-то научилась делать. Кстати, сплетать черные нити было легче. Они даже ощущались как-то более естественно, что ли. Раньше, будучи белым магом, я не замечала этого. Колдовала себе и колдовала. А сейчас четко понимала, белые нити требуют больше подчинения, чем черные. Вампир спереди достал из сумки фляжку. Я подозрительно оглядела ее, но ничего не сказала. Вода хранилась в других бутылках. Это же явно алкоголь. Главное, чтобы не особо сильный. Не хотелось бы оказаться в компании напившегося нелюдя. То, что он любитель выпить, я успела понять. Не просто же так хозяин крыла изумрудного дракона удивился его трезвости. Тревога мучила неприятным фоном и дрожью в груди. Даже несмотря на успокоительное, я никак не могла расслабиться. Хотелось переложить все заботы на чьи-нибудь сильные плечи. Морл, конечно, проявлял заботу задолго, но я не могла довериться ему, не так сразу. Через довольно продолжительное время мы остановились вампир сам отправился искать подходящее для привала место. Вернулся быстро, затем провел туда нас. Лошадей привязал какой-то магией. Они могли ходить на довольно большие расстояния, но все равно только возле нас. Хорошая поляна, подметила, доставая сумки, завернутые в бумажные пакеты бутерброда. Тихий, спокойный лес. Мне было тяжело устоять. Я хотела потянуться всей своей сущностью почувствовать энергию, впитать ее. Но, как и решила ранее, никакой магии элементаля земли. Так я пойду поймаю чего поинтересней. Взглянул на толстый кусок хлеба с тонким кружком колбасы, вампир. Не натворите тут дел. Уже начали, хмыкнула. Юмор у меня стал какой-то мрачный, невеселый. Морал скрылся. Я же осмотрела бутерброд, пожала плечами и вгрызлась в еду зубами. Пока он там что-то поймает и приготовит, успею переварить перекус. Было тихо. Хартезу не запрещалось разговаривать, но он держался. Наверное, решил лишний раз не рисковать. Дошло до него все-таки, что хозяйка совсем не в настроении. Уже минуло несколько дней, а я все еще жива. И не просто жива. Никаких охотников за тафлитами не видно. Кажется, все и правда может пройти спокойно. Только бы Нирк догадался, куда я последую. Хоть бы не ринулся на черный материк. Кстати, Моррелл говорил про храм инкубов. Может, да нет, бред. Хотя все равно неплохо было бы обратиться к их богине с просьбой направить моего любимого в нужное место. Вдруг послушает. Я ведь все-таки, можно сказать, теперь отношусь к их расе. Конечно, с укубом от этого не стало, но не просто так же понаставила подписи во всех этих сводах правил. «Он рядом?» — спросила Хартеза, надеясь на его неживые способности. «Нет, далеко», — ответил недобратец. «Обучи меня тем связкам, какие знаешь», — попросила парня. «Ты ведь немного знаешь?» «Я не уверен, что они будут стабильно работать при куполе», — сел рядом со мной на бревно Лич. «То, что я для тебя тогда чертил, ты не выучила?» Верно. Все забыла. Вздохнула. Не ожидала, что он перестанет вести себя как полный. Не буду говорить, кто, а начнет спокойно объяснять, медленно сплетая нить за нитью. Он даже терпеливо ждал, пока я все правильно повторю. Ох, и не нравилось мне это затишье. Хотя чего я опять? Сама же такого поведения хотела. Идет. Резко прервал меня парень. Мы рассеяли магию. На разбор одного щита времени хватило. Он был схож с одним из белых, поэтому я уже могла попробовать сплести его самостоятельно. Только вот не при вампире. Время еще будет. Надеюсь. В деревушку мы прибыли, когда стемнело. Местных при этом было на улицах много. Что удивительно, обычные люди. Косились они на нас недовольно, но никто агрессии не проявлял. «Хотя чему удивляюсь? Люди и люди. Я же не знаю, чьи это земли». «Темных вам ночей», — поприветствовал вампир, идущего в нашу сторону мужчину. «Не подскажете, у кого можно остаться заночевать?» «Темных», — ответил житель. «По прямой езжайте. Увидите свежеокрашенный синий дом. Там живет староста. У него может быть место». «Благодарствую». Небольшая монетка прыгнула в большие руки. Штаны из грубой ткани она юркнула еще быстрее. Мы двинулись дальше. Дом выделялся на общем фоне. Новее, дороже, больше. Сразу видно, что тут обитает власть имущий. Стоило приблизиться, к нам вышла добротная женщина. Она предложила привязать лошадей у забора, после чего пригласила в дом. Мы не волновались оставлять живность так. Ну какой человек посмеет украсть лошадь, У вампира. Вот и я о том же. За небольшую плату мы были накормлены, напоены, смогли помыться и улечься в небольшой комнате спать. В этот раз я чувствовала себя чуть легче, даже смогла уснуть. Это на меня так спокойствие деревушки повлияло, или дополнительная порция зелья, а может просто устала. Отвыкла ездить так долго верхом и даже с заколдованными седлами пятая точка нещадно болела. А про ноги вообще молчу. Проснулась сама. Снился храм инкубов. Кажется, с этими мыслями о том, что стоит помолиться богине, он мне и явился. Теперь я была уверена в необходимости посещения храма. Что-то внутри меня рвалось туда. Хотелось немедленно собраться и отправиться в путь, но, глянув в темноту за окном, поняла, что до рассвета придется подождать. Нам постелили на полу несколько одеял. Довольно удобно, но пришлось спать рядом с вампиром. Хартеза в комнате не было. Ему сон больше недоступен. Наверняка пошел думать, как лучше подвести меня к спонсору. Я села, затем обернулась к вампиру. Свет от тусклой сферы слабо светил его лицо. Морл лежал на боку. Между нами свёрнутое одеяло. Даже почти не нарушил личного пространства. Учитывая размеры помещения, это максимум. Мне стало приятно, что он выставил между нами своеобразную преграду. Когда я ложилась, ее еще не было. Бордовые глаза открылись. Взгляды встретились. Ты чего не спишь? тихо спросил он. Не знаю, так же тихо ответила я. Думаешь о нем? сел лицом ко мне мужчина. Я развернулась и тоже села поудобнее. Можно и так сказать? не понимая, кого именно он имел в виду. Либо Оми, либо Мэта. «Любовь жестока, верно?» — улыбнулся грустно. «Иногда мне кажется, что это какая-то мазохистская зависимость». «Вот это у него умозаключение. Кто его так настроил?» «А с твоей что случилось?» — спросила, отрегулировав светлячок чуть поярче. «Я подверг ее опасности», — ответил мужчина с легкой улыбкой, За которой пытался скрыть боль, и теперь ее нет рядом. По привычке примерила его слова на себя. А ведь я тоже подвергла опасности всех своими идиотскими попытками разобраться самой. И что теперь? Какое-то нерадостное утро! вздохнула. За окном раздался гром, затем крупные капли дождя звучно забарабанили по стеклу. Слезы богов! хмыкнул вампир. «Да уж, видимо, чтобы атмосфера была соответствующая». Он криво улыбнулся. «Хорошо, я не поленился над лошадьми наколдовать купол, а то пришлось бы сейчас бежать». «Ты уверен, что мы доберемся до храма за два дня?» спросила я. «Мы его обогнем», — сказал Морел. «Но теперь по времени, конечно, растянется». Я не знала, просить ли туда заехать. «Наверное, стоит как-то одной туда отлучиться». «Только вот как? Он же вампир, спит мало и чутко. Не думаю, что получится незаметно слинять и вернуться. Нужно будет в дороге этот момент обдумать. Надо бы еще поспать, да?» — задала вопрос скорее самой себе. «Тебе однозначно», — ответил вампир. «А я пойду чего-нибудь поем. Или кого-нибудь». Блондин ушел. Я посмотрела на закрытую дверь, затем легла и закрыла глаза. Интересно. «А там, где сейчас Нирк, какая погода?» Мысли подкинули картинку, как на поляне с развороченной землей образуются лужи. Капли проникают через землю вниз и попадают на мертвое тело Кельпи. Глаза защипало, но я вновь нажала на веки. «Не сейчас, Мен, потерпи!» Дорога была ужасной, размытой, скользкой и грязной. Легкий плащ, который мне купил вампир, не развивался от сильного ветра, только благодаря магии. Наколдованный от дождя купол жрал все больше энергии. Я с этой защитой чуть не спалилась, что не умею колдовать. В последний момент чудом наплела что-то похожее на наше, и оно вдруг сработало. Вампир подивился моей версии, но больше ничего не сказал. Фух. Но жрал он все равно много. Обед прошел под большим деревом. Костер развести возможности не было под ливнем, А тратить много энергии никто из нас не хотел. Пришлось есть холодное. Было довольно зябко. Натянула кофту под плащ. На этом запас одежды закончился. И так повезло, что вампир вообще-то что-то мне купил. Конечно, я обещала ему, что деньги вернет жених. Только вот Клыкастый думает, что мы встретимся в порту с Оми, а на самом деле я собиралась удрать на остров двух материков. Но как найду Нерго, так и вернем. Обязательно. Остановились на привал мы только один раз, остальные небольшие остановки — только по нужде. Дождь все лил и лил, не прекращаясь. Иногда слабел, но чаще был в активном режиме. Конечно, дорога превратилась в сплошную лужу. Влажность повышалась, температура снижалась, становилось холоднее. Вечером мы устроились на очередной поляне. Вампир выдрал пару особо толстых веток Затем начал обустраивать под куполом ночлег. Я залечила деревья, прежде оценив, что такое не отследят. Энергии потратила уйму. Блондин клыкастый так много нарвал, да с такой неблагодарностью. Пришлось долго успокаивать особо крупные деревья. В этом был и плюс. Может, смогу поспать нормально. Пока закончила, наступила ночь. Я жутко замерзла. Зуб на зуб не попадал. Пыталась расслабиться, чтобы стало легче, но это не помогало. Шмыгнув носом, устроилась на высушенные магии ветви, сверху которых вампир положил покрывало. Сделал он весьма неплохо. Мне не доводилось пользоваться подобной бытовой магией в условиях похода. Да и не умела я с мелким работать. И это если бы вообще смогла что-то сотворить черными нитями. Точно бы не высушила, а испортила ветви в итоге пришлось бы потом еще надирать и соответственно еще залечивать возьми миэн снял свой плащ вампир я бы тебя погрел но моя нынешняя температура тебе не подходит а поднимать за счет твоей крови только хуже сделаем спасибо повернулась на своеобразном ложек к блондину он накрыл меня сначала плащом затем еще одним покрывалом рассчитывали на летнюю погоду а не на вот это вот все. Колдовать обогревающий купол слишком затратно. Придется потерпеть. «Может, тебе под землю уйти?» — предложил вампир. «Нет». Простучала зубами я и закрыла глаза. «Ага, а если отследят?» «Конечно, шанс, что тут окажется кто-то из магов-спонсора ничтожен, но все-таки он есть. Лучше простудиться, чем попасться врагу». «Ладно, ты пока спи, а я все-таки расчищу и высушу зону для костра». Потом подвинем тебя, погреешься, сказал Моррел. «Сп Спасибо, ответила я. Несмотря на холод, меня вырубило. Сон был беспокойный, но через некоторое время я согрелась и перестала видеть мучительные картинки прошлого. Этот вампир все-таки разжег костер и аккуратно переложил меня ближе. Ему пришлось нехило растратить резерв, и спать он завалился раньше и надольше, чем обычно. Я не заболела. Ну, почти. Только немного простудилась. Заложила нос. Чихание сдерживать было очень сложно. Горло почти не болело. Можно считать, что здорово. На ногах и без температуры этого хватит. «Спасибо», — сказала вампиру. «Если бы не ты, я сейчас чувствовала бы себя раз в десять хуже». «Ага», — зевнул он. Резерв не заполнился до конца. Морелу требовалось еще время на восстановление. Конечно, можно решить дело проще — выпить свежей крови. Но что-то меня это не устраивало. Думаю, после этого вместо двух путников, не в особом тонусе, будут мужчина в полных силах и выжатая в ноль девушка. Как-то не прельщает. Я передумал. Перевязал волосы в хвост вампир. Если не распогодится, остановимся в храме. Думаю, в такой ужас они могут пустить нас переночевать. Ну или хотя бы обсохнуть. Хорошо, ответила спокойно, хотя внутри меня все ликовало. Я попаду в храм, и не надо ничего придумывать. На этой радостной ноте громко чихнула. Скоро на нас вся живность бежится, вздохнул Морл. Обычно живность нам не опасна, я ведь все-таки элементаль земли. Мертвых в достаточной близости нет, добавил Хартес. И все-таки меня жутко напрягало то, как он притих. «Ладно, осталось потерпеть еще денек, а там и храм будет», — сказал вампир. «Эх, если бы...» Сильнейшая гроза заставила нас прекратить путь и ждать снижения буйства стихии до приемлемого уровня. В итоге мы потеряли еще пару дней. Ярость. Холодная ярость, обжигающая нервные клетки льдом. Демон на грани. Он хочет вырваться но удивительная сила давит его, не позволяя взять контроль. ниргдин собирался разобраться с ними сам. Истинный огонь? Только после того, как он лично, как следует, пройдется голым кулаком по каждому лицу. Это было важно. Сделать собственными руками, а не холодным оружием или магией. Он хотел чувствовать боль в костяшках, ломающихся от столь сильных ударов и быстро срастающихся для новых. Ему нужна была эта боль, физическая, а не моральная, давящая его с каждым днем все больше. Он так сильно ненавидел их, хотел вытрясти души, вытряхнуть наружу их страхи, показать им настоящую боль. Неужели они думали, что смогут сбежать от него, после того, как проклятие их главаря забрало ее? О нет! Ни одна тварь, задействованная в плане, не уйдет от возмездия! Он лично об этом позаботится. «Пожалуйста, не надо», — взмолился мальчишка, примерно возраста его любимый. «Я не хотел, я не мог иначе». Его черная метка была почти не видна. Но если убрать волосы сбоку, ближе к задней части шеи, можно увидеть петлю рисунка, уходящего вниз под одежду. «Этот малый не такой слабый, каким хотел казаться. Меня заставили!» выставил руки вперед парень, съеживаясь и пригибаясь ближе к полу. «Я был белым магом совсем недавно, это все они!» Молодой черный маг не знал, что сам себе подписал смертный приговор своей ложью. Если до этого, глядя в зеленые перепуганные глаза, демон вспоминал ее и думал пожалеть мальца, то после столь откровенного вранья он уже не сравнивал его с адепткой Диен. Тебя наставник не учил не врать таким, как я, если не уверен, что вскроешь правду. Легко взял его за ворот одной рукой мужчина, резко вздергивая вверх и больно впечатывая в стену. Тот поморщился от боли, а стоило буду говорить уставился в ужасе. Разбитая губа задрожала. Стоило слушать его внимательней. Голос звучал обманчиво спокойно. Вторую руку магистр Дин положил ниже, на грудь продолжая сжимать в кулаке его одежду под горло. Магия ринулась внутрь с охотой и удовольствием, легко проникая в бешено стучащий орган и вызывая чувство невыносимого жжения. Зеленые глаза налились слезами. Крик, полный страданий, заполнил собой зал. Звук отражался от стен, пробегался вибрацией по мертвым телам и стремился найти выход. Спустя несколько минут, когда голос сорвался, а магистр Дин закончил шарить в его оставленной без щитов голове, рука трансформировалась, медленно вошла когтями в грудь, затем замерла, прислушиваясь к хрипу, а потом резко прошла дальше, сжимая сердце, которое и так было на грани, впиваясь в него когтями и заставляя навсегда перестать биться. Он вытащил руку, вытер кровь об одежду парня, затем брезгливым движением откинул потяжелевшее тело в сторону. И хотя демон за прошедшее время так и не смог выйти в свет, он был удовлетворен проделанной работой. В проеме появилась магистр Лотес. Она медленно оглядела в зал, вздохнула и спросила. «Ну что, эти тоже не знали?» Она переступала трупы, направляясь к Инкубу, смотрящему на застывшее в гримасе боли лицо последнего убитого. «Не чересчур ты с ними жестоко?» «Нет», — уверенно ответил мужчина, забирая у дриады протянутое маленькое белое полотенце и вытирая с рук кровь. Магистр Лотос не стала спрашивать, на какой именно вопрос это был ответ. И так ясно, что на оба. Несколько дней они выслеживали сбежавших из академии. Это слишком много в их положении, и никто из подчиненных Мордороса, которым не повезло застрять на белом материке, после поражения господина, ничего не знал. «Надо брать выше», — сказал мужчина, направившись к выходу. «Нужно найти Амина Льнайлары». Стер уверен, что до закрытия территории она успела сбежать на черный материк. Сообщила новости преподаватель целительства. «Думаю, она...» «Будет искать мин чтобы отомстить», — закончил за женщину декан. «Если Илан мертв и она там совсем одна, не считал он кем-то действенным Хартеза» то я найду его душу и еще раз прикончу. Она жива уже долгое время для черного материка, наверняка нашла поддержку, — ответила Лотос. Главное, чтобы не в лице тех, кто охотится за тафлитами. В храм мы ввалились мокрые и грязные. Наполовину. Вверх спасли экраны, а вот ногам пришлось перемещаться по смеси грязи с водой без магической защиты. Намучились лошадьми, перепуганными после грозы. Вдобавок не было видно, куда ступать, и один раз моя животинка чуть не упала. Дожди у них тут лютые. Сутками не переставая, это, конечно, мощно. У нас даже в самые жуткие грозы буйство стихии не длилось так долго. Громко чихнув, привлекла внимание нескольких суккубов раньше, чем успел поздороваться вампир. «Темных», — сказал он после этого, — «Подождите», — ответила нам молоденькая девушка и скрылась за одной из дверей. «Вместо того, чтобы прибыть к ночи, мы смогли добраться только к обеду на следующий день. Если бы не я, вампир уже давно бы тут оказался, но со мной пришлось много возиться». Сверхскоростью не обладала, а про регенерацию уже многое было сказано. «Жаль, что я мертв, сказал Хартес, жадно разглядывая одну из девушек, продолживших что-то делать на длинном столе в конце зала. Я сняла капюшон и посмотрела на огромную статую демоницы, раскрывающей свои объятия. Она была такая же, как я видела с нергом, только больше в несколько раз. Глядя на белый камень, чувствовала легкую дрожь внутри. Кажется, я теперь отношусь к ней куда серьезнее и воспринимаю ближе. все таки это богиня моего мужа и она защищает наш рот. Мы опустились на лавочку слева от входа. Вампир, ни капли не стесняясь, снял ботинок и перевернул его. Грязная вода полилась на чистый пол. Хотя у меня тоже стопы, считай, плавали, решила, что делать так — наглость. Спустя некоторое время он принялся за второй. Зал был светлым. Не чисто белым, какой-то приятный оттенок выглядел немного пустоватым но думаю если бы они тут все заставили стало бы хуже все таки самое главное здесь это статуя сюда пожалуйста вернулась девушка сейчас шустро надел обратно обувь вампир хартес взял вещи морелл уступил идти вперед мне я пожала плечами и с хлюпающими звуками пошлепала к сукубу ее коре глаза посмотрели на меня затем она улыбнулась Интересно, они что-то видят? Нашу связь с Нергом? Все-таки Жрицы видят больше? Впрочем, она еще не Жрица, пока только послушница. Вы не могли бы пустить нас до завтрашнего утра? Вежливо спросил блондин. Моя спутница простудилась, а наша одежда вся мокрая. Жрица уже распорядилась подготовить спальни, ответила сукуп. Спасибо, облегченно выдохнул Морел. «Вампир, конечно, не так переносил непогоду, как я, но от этого ему не становилось радостно путешествовать при таких условиях. Ему тоже хотелось сухости, чистоты и тепла. Нам необходимо передохнуть, только Хартозу было плевать, он не чувствовал ни холода, ни каких-либо еще физических неудобств. Мужчины расположатся в гостевой части», — сказала демоница. Леди выделили палату рядом со жрицей. Нас вели по небольшим коридорам, сворачивающим то в одну, то в другую сторону. «Повезло тебе, Миан», — сказал вампир. Девушка остановилась возле двойных дверей, сверху которых висела простенькая табличка с надписью «Гостевые». Демоница развернулась к нам и вежливо улыбнулась. «Ваша дверь третья слева. Обустраивайтесь. За вами придут к обеду». «Понял. Никуда не выходить, по коридорам не шастать». Обогнул меня и толкнул дверь Морел. «Идем-то, хотели ичь, но с хозяйкой не пойдешь». Хартес раздраженно поморщился, когда его назвали не его настоящим именем. Он поставил мою сумку на пол, а остальные забрал с собой, последовав за вампиром. «Идемте», — сказала мне девушка. «Вас ожидает жрица». Я взяла довольно тяжелую сумку и отправилась за ней. Внутри поднялась тревога. А вдруг жрица увидит мою связь с нергом? Вдруг она как-то поймет, что он на белом материке? Вдруг это опасно? Это ведь храм черных магов, несмотря на то, что они служат богине. Они все равно остаются черными магами. Может это опасно? Может не стоило? Но деваться было некуда. Я шла следом и старалась выровнять дыханием скорое биение сердца. Демоны. Утренняя порция успокоительного уже почти перестала действовать. Даже руки вспотели. Вампиру я хоть и не доверяла полностью, все равно с ним рядом чувствовала себя спокойнее. А сейчас шла совсем одна. Руки потянулись накинуть капюшон. Не стоит, сказала девушка. Как она увидела? У нее что, на затылке еще одни глаза? Я послушно убрала руки. Нервозность повысилась. Сглотнув, я сосредоточилась на дыхании. Нужно успокоиться. Я все равно ничего не сделаю. Мы пришли в светлый просторный кабинет, за которым сидела женщина со сине-черными волосами, заплетенными в косу. Провожающая забрала у меня сумку, поклонилась и ушла, прикрыв за собой дверь. Я прошла и встала в центре, чувствуя нарастающую панику. Жрица поднялась. Ее небесно-голубые глаза посмотрели на меня. Строгое красивое лицо с фарфоровой кожи расплылось в улыбке. Ее возраст трудно определялся, но я была уверена, что она намного старше юф. Рада вас видеть, леди Дин, сказала она. Ту -дум». Сердце гулко ударилось, замерло на секунду и запустилось с бешеной скоростью, болью разлившейся в груди. Я испуганно шагнула назад, дыхание сбилось, мне начало казаться, что в помещении слишком мало воздуха. Хотелось расстегнуть плащ, дать груди больше свободы. «Бежать!» — кричал инстинкт самосохранения. Ноги, повиной с реакции, напружинились, готовые дать дёру. «Всё в порядке», — вышла она из-за стола и указала мне на диванчик в стороне. «Присаживайтесь. Я в первую очередь жрица, а вы для меня — часть семьи». От её слов легче мне не стало. Было жутко страшно. Как она узнала, что теперь будет? Несмотря на панические мысли, я заставила себя на негнущихся ногах пройти к дивану и сесть на край. В горле пересохло и образовался ком, я даже пару раз кашлянула, стараясь избавиться от неприятного ощущения. Ваша связь все еще не выстроилась, опустилась она рядом, жестом руки, отлевитировав к нам небольшой стол с кувшином воды и несколькими чашками. Не бойтесь! Попейте немного. Я знаю и о вашем белом происхождении, и о проклятии, и о том, какие камни вам принадлежат, но не собираюсь никого вызывать. Я налила себе воды дрожащими руками и сделала несколько глотков. Я бы не так сильно переживала, если бы она знала только о нерге. Да пусть даже знала бы еще и о том, что я была белым магом. И ладно о том, что я проклята. Но тафлиты... Слишком много из-за них уже успело случиться. Действительно ли это ее не волнует? Жрицы, как и их храмы, не относятся ни к какому виду магии, леди Диен. Мы служительницы богини и всегда помогаем семье. Вкрадчивый нежный голос. Нам не особо важно, что происходит в мире. Для нас наша раса едина при любых обстоятельствах. Ее белое длинное платье мягкими волнами лежало на полу. Я в своей мокрой и грязной дорожной одежде чувствовала себя неуютно. Еще было жалко бежевый тканевый диван. Наверное, я его испачкала. Даже несмотря на страх, такие эмоции успели пробежать на заднем плане. «Ваш муж так отчаянно молится, что богиня решила привести вас сюда», — сказала она. «Непогода скоро развеется». «Нирк молится?» Вспомнила его лицо, когда я сделала выбор. Его испуг. Понимание, что он меня теряет. Это ведь из-за меня все произошло. Из-за меня он теперь страдает. А я даже не знаю, поступила ли эгоистично, или мой выбор был правильным. Я сделала это ради мэта Он ведь не подумал, что это из-за чувств Кельпи. Я сделала бы то же самое и для Денми. Он ведь... он знает, что я должна была так поступить. Даже зная тогда, чем все обернется, попыталась бы таким образом спасти Мэта, не смогла бы иначе. Что касается непогоды, слабо верилась в то, что это дело рук высших сил. Скорее, так подумала, сукуп, увидев здесь меня. Конечно же, говорить ей об этом я не собиралась. Вообще хотелось спрятаться где-нибудь и не вылезать. Не нравилось мне это внимание. Было страшно, что оно обернется чем-то плохим. Я дам вам возможность встретиться, если, конечно, вы будете достаточно сильно справиться с зеркалами. Она забрала у меня из рук стакан и аккуратно поставила на поднос. Надежда. Такая болезненная, сжимающая горло. Она отпихнула собой все страхи и недоверие, заполнив желанием увидеть любимого. Мне плевать на опасность. Пусть она хоть самого спонсора потом вызовет. А насчет зеркал? Помнится, в зеркальной комнате в доме Дэнми, а потом и это, мне было неуютно даже просто находиться. Но сейчас при таком раскладе дел готова на все. «Я вижу, что вас это не пугает», — улыбнулась сукуп. «Тогда сначала мы вас приведем в порядок, а потом...» Безразлично, мне было и то, ловушка это или нет. А можно сейчас. Не выдержала, затем вспомнила, где и с кем нахожусь. Извините. «Можно и сейчас», — кивнула она. «Но вы уверены, что хотите предстать в таком виде?» Она наколдовала большое зеркало, в идеальной поверхности которого отразилась измученная дорогой чумазая девушка с красным опухшим носом и болезненно-бледным лицом. Если бы неприличная, хоть и испачканная одежда, похожа была бы на бродяжку. «Конечно, он будет счастлив увидеть вас в любом виде», — уверенно сказала женщина. Но я вздохнула. Мой пыл поубавился. В таком виде вообще лучше никому не показываться. «Да, вы правы», — ответила, рассматривая сальные волосы. Не стоило пугать Нерга таким видом. Конечно, шансы невелики, скорее даже стремятся к нулю. Навряд ли получится, я ведь никогда не пользовалась зеркальной магией, но все равно стоило привести себя в порядок и попытаться. Уань подготовила комнату. Поднялась жрица и вернулась за стол. «Там есть все необходимое, включая одежду. Считайте, что это наш подарок». Я поднялась, посмотрела на пятно на диване, проследила, как оно медленно исчезает благодаря магии, наложенной на мебель, и неуверенно направилась к двери. «Спасибо», — взялась за ручку и развернулась боком, глядя на женщину. «Но как же мне вам отплатить?» «Не волнуйтесь, я возьму все полагающееся с вашего куратора», — посмотрела она на меня. «Я не понимала, о чем речь. Сьюф!» — улыбнулась женщина. «Ступайте». «А можно узнать ваше имя?» — прикусила губу. «Меня зовут Йолирь. Спасибо вам». Я вышла за дверь. Меня ждала та же девушка, которая и привела сюда. Дорога до комнаты показалась вечностью, хотя прошли мы всего ничего. Мне хотелось сделать все быстрее. Я была крайне нетерпелива и сложно оказалось заставить себя не бежать. Меня даже немного потряхивало. Быстрей бы, хоть бы все получилось. Приняв горячую ванну, где я как следует вымылась, принялась сушить волосы полотенцем. Плиты здесь не было. Придется ждать, пока высохнут. Глядя на черную метку на лице. Думала о том, что показывать ее нергу совсем не хотелось. Но все таки почти наверняка он успел ее увидеть до того, как нас унесло в портал. Может, не стоит так надеяться, а вдруг не получится? А если я не смогу? Да я же ничего не умею. Но если жрица это предложила, может, как-то поможет? Не слишком ли многого я жду? Точно ли она хочет помочь? Появился страх неудачи. Я тряхнула головой, отгоняя мысли. Еще не попробовала, а уже напридумывала. Вернувшись в теплую комнату, где в небольшом помещении стояли одна спальная кровать с тумбой и небольшой шкаф, а также наблюдалось узкое зеркало от пола до потолка, я посмотрела на висевшую на ручке двери одежду. Положив полотенце на тумбу, сняла вешалку, достала перекинутое через нее платье и положила его на кровать. Вешалка отправилась в шкаф. «Это точно платье?» — спросила саму себя. «Какое интересное!» Черная плотная ткань, судя по ощущениям, дышащая. Подняв подол, поняла, что за юбкой с разрезом сбоку скрывались штаны. «Так это костюм такой? Верхом будет удобно ехать». Разобрав на части, поняла, что набор и правда состоял из двух частей — штанов и платья. Юбка красивая, и движение за счет разреза не стесняло. Было кое-что куда более интересное. По подолу золотыми волшебными нитями, при прикосновении к которым покалывало пальцы, кто-то вышел повторяющийся узор. Он же присутствовал на рукавах по шву и вокруг кромки у кисти. Это явно какая-то защита, только я не знала, какая. Надо будет спросить. Вернувшись к зеркалу, расчесала оставленные кем-то на тумбе деревянной расческой волосы. Шампунь тут хороший, и я легко справилась со спутанными прядями. Думала, заплестили косу, но тогда волосы долго не высохнут. Пожалуй, пока что похожу с распущенными. Нос все еще был покрасневший, но уже не так сильно. Сухая обветренная кожа в некоторых местах шелушилась. Вот вроде дождь лил, а губы по-зимнему потрескавшиеся. Ощущение сухости доставляло дискомфорт. Хотелось воспользоваться знаменитыми эльфийскими кремами, да только взять их негде. Ладно, это все равно лучше, чем было вначале, пыталась успокоить саму себя. Переодевшись подальше от зеркала, лишь бы не видеть полный рисунок метки, я улыбнулась. Как же хорошо. Как комфортно в теплой, чистой и удобной одежде. Ботинки, правда, еще не высохли, но для хождения по храму мне выдали балетки. Пора. Откинув влажные волосы за спину, я вышла из комнаты. Уаня глядела меня и удовлетворенно кивнула. Чтобы у ваших спутников не возникло лишних вопросов из-за вашего отсутствия на обеде, сначала жрица велела вас покормить, сказала она. Я еле сдержала разочарованный стон и направилась следом за девушкой. Ее слова дали понять, что придется еще ждать. Как я вообще смогу есть? в такой обстановке. Но нужно будет заставить себя подкрепиться. все таки сухой поег за полноценную еду считать нельзя, а мне нужны силы. В очередной небольшой комнатке с деревянным круглым столом меня уже ожидали вампир и лич. Последний не ел в принципе, поэтому стоял у стены, прислонившись спиной и скрестив руки на груди. Выражение его лица было непроницаемым. легкая улыбка напрягала. «О, Хартес, что же ты задумал?» «О, Мин! поднялся Морл и отодвинул для меня стул. «Тебе очень идет это платье!» «Спасибо!» — улыбнулась я и села. Подвинув к себе тарелку с горячим супом, взяла ложку. Оказывается, сильно хотела есть. Даже нервы чуть отступили перед голодом. «Сегодня тогда как следует отдохнем, а завтра выдвинемся», — сказал вампир. Дождь уже закончился, осталось дождаться, когда хотя бы чуть-чуть обсохнет дорога. «Ты думаешь, такие лужи успеют уйти?» — хмыкнула я. «Что-то мне так не кажется». «Смотря как будет печь солнце», — ответил он. Свежий хлеб был таким вкусным, что я взяла себе два кусочка. Суп мне тоже понравился. легкий, овощной. В отличие от принявшегося сразу за второе вампира, Я, наоборот, решила сделать больше упор на овощи и зелень. Они легче переваривались. Быстрей бы уже закончить и отправиться к зеркалам. «Если завтра пораньше выйдем, успеем добраться до первого замка засветла», отбросил мужчина обгрызенную кость на пустую тарелку. Я кивнула и посмотрела на стоявшего с закрытыми глазами Хартеза. «Может выгадать время и спросить, чего он такой тихий?» «Как будто чего-то ждет. Но как правильно задать вопрос? Конечно, я не знала Хартеза так уж и хорошо, но то, что ему сложно сдерживать свои повадки так долго, это точно. Но не мог он без козыря в рукаве стать таким послушным. Даже кривится не так сильно. Будто на самом деле его все устраивает. Впрочем, прошло не так много времени, может, он еще не успел ничего придумать. Я бы спросила, только не при вампире. Мало ли что он сказанет. Лучше не ждать от Харта за благоразумие и отдачи. Все, что ему нужно, — мое попадание к спонсору. Тогда его перевяжут и вроде как должны даже освободить. Только вот я что-то не слышала, чтобы Лич существовал без хозяина. Это же невозможно. Даже если логически подумать, откуда он будет тянуть энергию, или он вообще наивно полагает, что сможет стать живым, это еще более невозможно. Мьен, — помахал перед моим лицом Морел. «А?» — очнулась. «Я что-то пропустила?» «Мой вопрос», — вытер руки о салфетке мужчина. «Как ты устроилась?» «Отлично», — улыбнулась. «Быть чистой прекрасно». «Это точно», — согласился он. Когда мы доели и решили разойтись отдохнуть по комнатам, я чуть не подскочила. Очень сложно получалось оставаться спокойной и делать вид, что никаких планов у меня нет. Мышцы были напряжены, готовые унести хозяйку в нужном направлении. В коридоре нас ждала Уань. Мне даже стало стыдно. Отвлекаем молодую послушницу от работы, заставляем с нами носиться. Не думаю, что она этому рада, а может, ей все равно. Сначала мы завели все к той же двери, в гостевую мужскую часть нашей своеобразной команды. Затем отправились к жрице. Я уже устала бояться и хотела быстрее заняться делом. В кабинете мне выдали пухлый старый учебник, затем открыли картину за стулом жрицы Кокуюв и отправили по небольшому коридору к обычной деревянной двери. Некоторое время жрица колдовала, затем нити засветились ярче и мне разрешили войти. «Удачи!» — сказала Юлирь. «Да благоволит к вам богиня!» Зеркальная комната «Многогранник» встретила меня десятком моих отражений. Я прошла в центр и села прямо на такой же зеркальный пол. Плюхнув рядом, книгу вздохнула. Да уж, как-то не думала, что придется совсем все делать самой. В то же время надо сказать спасибо за одно мое нахождение в этой комнате. Довольно быстро нашла в материалах необходимое, но сложность не радовала. Потратила на то, чтобы хоть немного понять, очень много времени. Не думала, насколько тяжело магам данного направления. Наверное, будь я на очередном академном уроке, бросила бы затею и смирилась с отработкой. Но сейчас такой роскоши у меня не было. Спустя какое-то время меня начало накрывать отчаяние. Я понимала, что не смогу сплести правильные нити и бросить зов. Это просто нереально. Не для того, кто первый раз решил попробовать. Закрыв книгу, отодвинула ее от себя, обняла колени и опустила голову. Хотелось плакать и кричать одновременно. Вот она возможность. И я не могла за нее ухватиться. Ощущение, что пытаюсь забраться на абсолютно гладкую стену. Я даже начала молиться. Просила богиню помочь мне. Желание увидеть любимого было так сильно, что тело будто горело. Я понимала, это не поможет, но полностью растворилась в эмоциях. Наверное, только сейчас могла по-настоящему дать волю чувствам. Здесь их никто не сможет отследить или почувствовать. Глаза защипала. Так горько, такая возможность, а я... Я ничего не могла. Первая слезинка ринулась вниз по щеке. Одновременно с этим почувствовала зов. Резко вздернув голову, потянулась нитями. В зеркале напротив изображение поплыло. Сначала я перестала видеть себя, потом вглядывалась в потемневшую поверхность, а следом, на фоне какой-то незнакомой небольшой комнаты, появился нерк Я подскочила к зеркалу, но моя рука коснулась холодной поверхности. Слезы потекли еще сильнее, сердце защемило, но я быстро вытерла влажные дорожки. Не хочу, чтобы он видел меня такой. «Миан!» — выдохнул он и коснулся зеркала там, где находилась моя рука мое имя прозвучало с такой болью что я почувствовала как глаза защипало еще больше мое сердце разрывалось наблюдать его страдания оказалось еще тяжелее, чем чувствовать свои. я так рада тебя видеть шмыгнула носом меня не было не так уж и много, но он выглядел уставшим другие не особо обратят внимание, но они я кожа немного побледнела и появились слабые синяки под глазами. «Не знающий и не заметит. Что с его регенерацией?» «С тобой все в порядке?» Спустя заминку, вызванную бурей эмоций, спросил он. «Где ты? С кем ты?» «Со мной все хорошо», — запрокинула голову, чтобы не зареветь. «Я в храме богини Инкубов». «Со мной...» — запнулась, понимая, что не смогу сдержаться. «Со мной Хартес и местный вампир. Мэт умер. Нирк. Он умер из-за меня». А Картер остался там. Он остался, а Мэт. Я вдруг поняла, что ситуация с магистром Иланом требует выхода. Мне не с кем было об этом поговорить, вылить эмоции. Но и сейчас я понимала, что нужно обсудить куда более важные вещи, а это придется вновь спрятать глубоко в себе. Тише, родная, было тяжело ему видеть мои слезы. Не знаю, как я еще жива. Проговорила, вытирая слезы одной рукой. Мы попали под этот купол, а потом еще меня укусил вампир, а следом магистр из Управления безопасности Тхатари чуть не напоил зельем правды. Мне до сих пор страшно представить, что было бы, если бы эти демоновые капли попали куда нужно. Подготовленный заранее план разговора бесследно исчез. Стоило увидеть декана, эмоции взяли верх. «Миен», — мягко сказал он, — у нас есть немного времени успокойся и расскажи все нормально с тобой все хорошо. я не уверена в очередной раз шмыгнула носом я стараюсь держаться, но мэт прикусив губу постаралась отрезвить себя болью а почему ты такой бледный ты ведь ты не на черном материке его метки видно не было если он и стал вновь черным магом так просто я этого не увижу увы не на черном нахмурился нирк но я постараюсь скоро там быть не надо попросила разглядывая любимое лицо не нужно на черный материк как мне хотелось коснуться его прижаться как можно ближе и не отпускать залезть в нашу постель почувствовать запах попробовать на вкус его губы я была готова согласиться на все Стать послушной и всецело довериться ему. Мое местонахождение сейчас не важно, слабо улыбнулся он. Давай вернемся к тебе. Куда ты движешься? На остров двух материков. Я подумала, что это единственное место, где можно быть наряду с белыми магами, сказала, надеясь на одобрение. Умница, родная, тепло улыбнулся он. Расскажи о вампире. Местный? Ты ему доверяешь? Что касается Хартеза, Он ничего не устроил? Будь с ним осторожней. Вампир укусил меня в Тхатаре, находясь на грани. Вспомнила сверкнувшие красным глаза. Так что я, считай, спасла ему жизнь. Взамен он согласился проводить меня до порта. Я не говорила ему, что собираюсь на остров. Сказала, что нужно в западный порт. Ларсет? Спросил Инкуб. Да, кивнула. А что воспоминания? Что он прочитал? — продолжил декан, положив вторую руку на зеркало. «Я уже успокоилась, сосредоточенная на вопросах. Что я невеста Оминаля, а Мэт мой любовник, которого убрал жених?» — ответила, касаясь зеркала второй рукой. «Прости». Его глаза сначала недовольно сверкнули, но потом лицо расслабилось. «Мне не нравится, что мою любимую жену приписывают другому» но, учитывая обстоятельства... «Это лучшее, что могло случиться», — сказал он. «Я люблю тебя, Миан. То, что с тобой произошло, — это моя вина». «Не говори так», — считала иначе. «Это полностью моя вина. С самого начала надо было положиться на тебя, а не обижаться, что не держат в курсе. А я еще и кинжал схватила. Думала, что смогу спасти Мэта. «Все в порядке, Миан. Вкрадчиво. послушай меня внимательно. Этот купол не позволит легко тебя обнаружить, но ты все равно должна быть крайне осторожна. Не применяй ни при каких обстоятельствах силу тафлитов, иначе тебя отследят. Постарайся слиться с местными, лучше вообще любую магию использовать пореже, чтобы не осталось никаких следов. Никому не доверяй, тем более Хартезу. Как он себя, кстати, ведет? Он затих, нахмурилась. «Мне это не нравится». Длинные волосы магистра Диена были убраны в хвост. На одежде проглядывались следы крови. Я была уверена, что это не его кровь, судя по расположению, но это все равно взволновало. Что произошло? «Я бы велел его упокоить, но совсем одной тебе оставаться может быть еще опасней, чем следить за личием». Не знал и он, как правильно поступить. Если он хоть что-то устроит, умертви его. После Дхатари я ему постаралась почистить мозги, ответила с ужасом, вспоминая, как капля зелья летела вниз. «Давай подробнее», — не сводил с меня взгляда магистр. Я постаралась собраться и начала рассказ с самого начала. Постаралась не упустить важные, как сама считала, детали. Только дошла до драки в таверне, как по зеркалу, Пошла крупная рябь. Демоны. Повернулся куда-то в сторону Нирк. Новая рябь. Я забыла рассказать про магию, которую поглотила после смерти. Вообще надо было с нее начать. Миан, я. Еще одна рябь. И в зеркале отразилось мое лицо с щеткой черной меткой. Нирга больше не было. Я прислонилась лбом к холодной поверхности. Было трудно сдерживаться и не зареветь. Он так близко, так мало, мой любимый инкуб. Но нужно взять себя в руки. Я и так провела здесь слишком много времени. Шмыгнув носом, с усилием вытерла слезы и пару раз глубоко вдохнула и выдохнула. Так, Мен, ты сможешь, успокойся. Ты его обязательно еще увидишь и скажешь ему все то, что так хочется. Раскроешь чувства без утайки и больше никогда не отпустишь. Я подняла с пола книгу, посмотрела на отражение своего все еще красного лица и мысленно поблагодарила богиню за предоставленный подарок. Затем пошла к образовавшейся в одном из зеркал двери. Теперь я была уверена, куда надо следовать. И больше не чувствовала себя в подвешенном состоянии. У меня появились силы. Да, я далеко, но мой любимый знает, что со мной все в порядке. И самое главное, с ним... Тоже все хорошо. На следующий день погода была прекрасная. Лужи, конечно, высохнуть не успели, но уменьшились. Поблагодарив за гостеприимство жрицу, выдвинулись в путь. Простуду вылечили зельем, и чувствовала я себя отлично. Залив очередную порцию успокоительного, поняла, что и тревога ушла. До этого слабый фон, но оставался а после встречи с нергом мне стало действительно намного легче. Я знала, что поступаю правильно, и мой любимый будет ждать меня на острове. Осталось тихо и без приключений дотуда добраться. Когда попала в Тхатари, меня закрутило в водовороте событий. Сначала история с булкой, потом укус вампира, а следом еще и чуть зелья правды не споили. И ведь обошлось. Как бы я ни исчерпала весь свой запас удачи на произошедшее. В общем, я заметила, что события из ряда вон происходили в населенных пунктах. В самой же дороге все было относительно спокойно. Стало быть, если я не буду особо посещать людные места, смогу без проблем добраться до Ларсета. Действительно может получиться. Теперь у меня еще и запасная одежда появилась. Да и не из разряда сойдет, а качественная и словно по мне шитое. Удобное, приятное, и что уж скрывать, красивое. То, что купил мне вампир, я сложила в сумку. Плащ только держала поблизости. Было слишком жарко его надевать, но я все равно собиралась накинуть капюшон, как прибудем к первым вампирам. Выспалась отлично. В храме чувствовала себя в полной безопасности и смогла расслабиться. Хотя встали мы рано, я не хотела спать. А может быть, дело не в хорошем сне? а в том, что после разговора с деканом силы появились. Организм будто перестроился, готовый работать. Перед уходом, пока мужчины вешали сумки на лошадей, я попросила немного времени, подошла к огромной статуе, опустилась на колени и низко поклонилась, благодаря за предоставленную мне возможность увидеть любимого. Делала это не потому, что так надо. Начнем с того, что я понятия не имела, как принято молиться и кланяться богине инкубов сделала это искренне, так, как мне показалось подходящим. После этого ко мне подошла Уань. Она удивительно тепло обняла меня, затем вложила в мою руку цепочку с непрезентабельным на вид кулоном в виде небольшого и необработанного кусочка белого камня с проделанной в нем небольшой дыркой и сказала, чтобы я, во-первых, им не светила, а во-вторых, надевала на ночь. Объяснений зачем не последовало, но после событий в храме Я доверяла ее словам. Сейчас мы с Моррелом ехали рядом друг с другом. Хартес следовал за нами. Дорога была недостаточно широкой для трех лошадей с всадниками, поэтому пришлось разделиться. Вампир уже не первый раз прикладывал к губам заколдованную фляжку, заставляя меня хмуриться. В ней наколдовано явно куда больше объема, чем казалось. В отличие от меня, после посещения храма, воспрянувший духом, Он выглядел хуже. Как будто ему стало еще тяжелее. Наверное, там что-то напомнило ему о больном. Или Хартес, чего сказанул. «Знаешь, Мен», — сказал он, закрутив крышку, «с появлением этого придурка, как его, который против нее орден организовал», — пытался он вспомнить имя. «А, да фиг с ним», — отмахнулся явно успевший опьянеть вампир. «Я к чему это?» «А, с его появлением все связки полетели». Меня начинало это напрягать. Кажется, несколько дней трезвости для него предел, а я надеялась на спокойное путешествие. Чувство осуждения, поднявшееся в груди, я затолкнула поглубже. Я не имела права его судить. Во-первых, понятия не имела, что произошло. Во-вторых, сама балуюсь успокоительным зельем, чтобы отогнать чувство. В-третьих, это его жизнь и ему решать, как ее прожить. Ужас! Не знала, что еще сказать я. Что ж, так жарко, спросил он и стянул рубашку. Солнце, решила поддерживать разговор хоть как-то. Хорошо мужчинам, им в жару можно до торса раздеться. Девушкам так не получится. Нет, ну получится, конечно, но это будет ох как далеко от приличий. Сава любит такую погоду. Вздохнул вампир. Зря я забрал ее. Если бы я знал, что так все обернется сава про нее кажется спрашивал хозяин таверны но ты не знал ответила нахмурившись он вновь раскрутил крышку фляжки это не снимает с меня ответственности за произошедшее жестко сказал Морл. а что произошло аккуратно спросила я фляжка была опрокинута некоторое время кажется за сегодня мы до вампиров не доберемся как бы он тут с пьяну не решил меня выпить Или еще что похуже устроить? Как же неуютно. Он ее забрал. Спустя какое-то время сказал вампир. Он? Основатель Ордена? Не поняла я. Нет, — блондин остановил лошадь. Я не хочу об этом говорить. Устроим привал. Он слез с лошади и вместе с фляжкой на сверхскорости скрылся в лесу. Что, прям тут? Повернулась к Хартезу. Лич безразлично пожал плечами. «Ладно», — спешилась и я, — «поищи для нас подходящее место». Бывший княжич послушно кивнул и отправился в ту же сторону, где скрылся вампир. Я же осталась на дороге приглядывать за лошадьми. «Ох, Хартес, Ладно бы ты слушался, потому что я тебя заставила. В глазах не было даже легкого напряжения. Будто его все устраивало. И это мне не нравилось. Ох, как не нравилось!» Солнце светило ярко и жарило нехило. При таких лучах сгореть недолго. Удивительно, но мне не было жарко в новой одежде, хотя ожидала, что в черном буду плавиться. Правда, на голову пора было что-нибудь накинуть, чтобы не схватить солнечный удар. Демоны! Я же забыла спросить про магическую вышивку. Совсем из головы вылетело. Позади раздался треск. Забеспокоились лошади. Я вздрогнула и повернулась по привычке я выставила вперед нити готовясь плести на краю лесной полосы стояла серая волчица она смотрела на меня грустными желтыми глазами от нее веяло просьбой о помощи видимо почувствовала во мне элементаля земли с примесью хоть и малой но крови друидов иногда когда у зверья что то случалось оно шло на наш магический фон и что мне теперь делать я дернула нить лича Харта свернулся быстро со словами о том, что так скоро он нам место не найдет. Я велела ему присмотреть за лошадьми, после чего направилась к волчице. Мен, ты серьезно? Раздраженно спросил меня бывший княжич. Сейчас не время таскаться с животными. Ты уверен, что ты был элементалем земли? Остановилась и посмотрела на него. Ничего в тебе природного нет. Я не понимаю, почему ты таким родился. Он закатил глаза, крепче сжал челюсти, но промолчал. Я повернулась к ожидавшей меня волчице, после чего вновь отправилась следом за ней. Шли мы довольно долго. Она была быстрее меня и периодически останавливалась, чтобы подождать. В ней человечности больше, чем в Хартезе. Как он может быть таким... таким злым? Как я могу проигнорировать просьбу о помощи, тем более животного? Хартез же сам затопчет, кого захочет. Ему бы только уничтожать. Ох, не той и он родился. Жительница леса привела меня к вырытой между двумя огромными корнями дерева, лежанки. Сверху были аккуратно положены ветки, даже немного листьев. Аккуратно убрав руками своеобразное покрывало, увидела двух спящих волчат. Они были еще маленькие, но уже не новорожденные. Один из них заворочился, повел носом и подскочил. Второй продолжил лежать и тяжело дышать. «Что случилось?» — спросила сама, не зная у кого. Аккуратно коснувшись, волчонка закрыла глаза. Я не друид, но немножко, совсем немножко могла. Он был горячий, очень горячий. Сосредоточившись и напрочь, забыв о том, что пользоваться стихийной магией, пусть и не совсем Земли, нельзя, я начала медленно закачивать энергию в маленькое слабое тельце. Сама не могла его вылечить, я ведь не чистокровная друидка, но если он сильный, смогу помочь побороть кризис. Придется надеяться на силы самого волчонка». Рядом развернулась и угрожающе зарычала волчица. «Что ты делаешь?» — спросил вампир, глядя на пушистую защитницу. «Помогаю», — ответила я. «А вот тебе лучше уйти, если не хочешь быть погрызенным». «Кто еще кого погрызет?» — фыркнул он. «Не вздумай их трогать» повернулась и посмотрела на блондина. «Да я же только надкушу!» Явно решил пошутить клыкастый. «Не, вздумай!» Разозлилась. Волчица зарычала еще громче, чувствуя мой настрой. «Тише, Мен!» — поднял руки перед собой мужчина. «Я пошутил!» «Я никого не трону!» «Прибери нити!» И вот опять. Черные нити вышли за пределы моего тела. Куда больше, чем в прошлый раз. Дымка клубилась мощная, подвижная, это было странно. Я ощущала ее, будто часть себя. Не как подконтрольные мне магические силы, а как руку или ногу. Вдохнув и выдохнув, успокоилась. Нити вернулись в тело. «Я подожду на дороге», — сказал вампир и скрылся. Волчица рядом успокоилась. Я же вернулась к проблеме. Вновь закрыла глаза, вливая энергию. В какой-то момент вдруг почувствовала легкость и невероятную силу внутри себя. Действуя скорее на интуиции, чуть изменила потоки. Теперь рука на волчонке ощущалась иначе. Я не чувствовала температуры, лишь слабую жизненную энергию, которую могла усилить. Спустя несколько минут почувствовала, что волчонок уже не слаб. Открыв глаза, плюхнулась на пятую точку. Оказывается... Меня выкинуло в призрачное подпространство. Вот почему я чувствовала себя такой сильной. Тут же возникли мысли о том, что в нем же меня и отследил в Академии спонсор. Это было куда хуже, чем воспользоваться стихийной магией. Демоны! Белая вспышка выкинула меня в реальный мир. Волчонок, которому первоначально я хотела помочь справиться с болезнью, уже терся о лапы матери. Его фон был другим. Он чувствовался особенным, магическим. «Кажется, я сотворила что-то не то. Что я вообще наколдовала?» Волчица благодарно на меня посмотрела. Я слабо ей улыбнулась, поднялась и сделала пару шагов назад. Затем развернулась и хотела было кинуться к дороге, как увидела на земле, белый конверт с аккуратно выведенным мен тайле. Вспотела разом. Волосы по всему телу встали дыбом. Сердце пропустило удар и пустилось в бешеную скачку. Сомнений, от кого конверт, не было. «Твою ж ты налево! Что мне теперь делать?»